Глава сорок первая Слова Йоргиса заставили меня вздрогнуть. Гарем? Но почему? И зачем? Как я поняла, у них в этом мире меньше всего проблем. Живут в роскоши, на сражения не ездят. Услышь я об этом недели две назад, я бы рассмеялась, но сейчас даже в себе не уверена была. Я оглянулась на Армандо. Один из гвардейцев в этот момент выходил. Надеюсь, он успеет предупредить Левая, пока что-то не случилось. «Тревожно мне». Армандо подошёл ближе и, немного понизив голос, произнёс. «А ведь Моника была какое-то время в гареме, и, отливая к Заку, и обратно металась». Внутри меня шевельнулось подозрение. Вспомнился первый день, как она склоняла, не пойми к чему. И как явилась сегодня в наш дом. Хорошей Монику я точно не назову. «Тогда пойдём и спросим». Я нахмурилась. Зак подрался с кем-то. Посторонних к нему не пустили бы. Но если пришли с его женой... Армандо посмотрел на Йоркеса и обаятельно улыбнулся. «Боец, как насчёт познакомиться с нашей не слишком хорошей, но подругой?» «Зачем?» «Просто хотим понять, связана она со всем, что здесь творится, или нет?» Успокоила я. «Помнишь, я сказала, что не всех бывших жен Ливай съел? Нужно убедиться, что как минимум некоторые из них не хотят съесть его. И многих других». «Женщины опасны для чёрного стража?» Мальчик ухмыльнулся. И меня позабавило, насколько он похож на Левая, хоть они и не родственники. «Мама, ты не понимаешь, это мы для всех опасны, особенно для монстров. Тогда тем более нет смысла избегать знакомства». Армандо хлопнул его по плечу. «Вот недооцениваете вы женщин, а потом появляется Лагерта и удивляетесь». Посмеялась я. «Идем». «Лагерта?» Йоргис сморгнул. «Но говорят, что она не женщина, а огненный ураган. Именно поэтому генерал такой, ну, страшный». «Какие ещё у неё могут быть дети?» Мальчик послушно шёл за мной по коридору, но в какой-то момент замедлился, вздыхая. «Но она не оставила своего сына. Наверное, у стражи не хватило силы и духа, чтобы её выгнать». Я дождалась, когда он меня догонит, и приобняла за плечи. «Бедный ребёнок. Конечно, ему проще считать врагами всех вокруг, чем принять, что некоторые женщины могут оставить его и многих других мальчиков». Мы поднялись на второй этаж и пошли обратно к спальне. Я подумала, что Моника неудачно пошутила, но оставшийся с нами гвардеец и правда остановился у двери моей комнаты. Да, наглости этой дамочки не занимать. Эй, Эй, Слоника, ты тут? Армандо громко постучал, и Георги захихикал, довольный таким обзывательством. Некоторое время всё было тихо, а потом дверь с грохотом распахнулась, и из неё, будто фурия, выскочила Моника. Ты? Мне показалось странным, что она не спит в такое время. «Ну да ладно. На всякий случай я сместилась, чтобы успеть закрыть мальчика. Если Моника, не знаю, захочет сделать что-нибудь. В конце концов, это теперь мой ребёнок, вроде как. Уже дважды мамой назвал». «Придурок бородатый! Я сто раз просила не называть меня так!» Сейчас на ней красовалась пижама из зелёного шёлка со сложной вышивкой и накинутым поверх халатом того же цвета, а волосы замотаны в белое полотенце. Непривычно видеть её без макияжа. «Оно само, честно-честно!» «Да и что плохого в слонах?» Армандо поднял брови. «Огромные, с большущими хоботами и ушами. И весят, наверное, тонну. У тебя с ними столько общ...» Ему по лицу прилетело мокрое полотенце, а потом и по пояснице. Служитель пытался сопротивляться. Мы воспользовались тем, что Моника была занята избиением Армандо, и рванули в нашу комнату. Захлопнув дверь за собой под крики и ругательство обоих, мы с Йоргисом переглянулись, а после одновременно расхохотались. Когда мы немного успокоились, в комнату ввалился Арманда и прижал дверь спиной, но в неё никто ломиться не стал. «Вот сумасшедшая!» — Йоргес нахмурился. «У тебя вся шея красная. Она тебя душила?» «Эм, да». Арманда тут же застегнул ворот рубашки на последнюю пуговицу. «Как с цепи сорвалась». «Ты видел её раньше?» — спросила я. Мальчик помотал головой и свёл брови, снова став подозрительно похожим на левая. Это особенность стражей? «Или муж обманул меня в вопросе детей от предыдущих браков?» «Нет, её я не видел». Йоргис посмотрел на дверь, словно пытаясь вспомнить. «Тяжело различать. Платья яркие и косметики много, даже духи похожие». «О, понимаю. Видел бы он, что происходит в наших интернетах?» «Мне другая запомнилась, с животом», – неожиданно сказал Йоргис. «С тёмными волосами, красивая очень». Он опустил взгляд. «Жалко будет, если тоже уйдёт». «И будет ещё один. Такой». Мои брови медленно взлетели вверх. «Первая и единственная беременная, которую я знаю?» «Нет, она не может». Я посмотрела на Армандо. Он сглотнул воздух и тут же высунулся в коридор. «Сони, где Алана?» «Ушла!» Послышалось оттуда. «Она ведь не под стражей!» Армандо быстро оглянулся. «Цветочек, я сейчас по делам, ладно?» «Надо предупредить Левая, в первую очередь!» «Я как раз за ним!» Армандо кашлянул и хрипло произнес. «Останешься здесь! Я пошел!» Явно пытаясь сымитировать манеру Левая. «Черт, два. Я с ума здесь сойду! И иду с тобой!» «Нет, с ума сошла! Левай с меня шкуру спустит, если я приведу тебя в госпиталь, и ты будешь в опасности, как и...» Армандо запнулся и приложил ладонь к переносице. «Почему я не умею вовремя закрыть рот?» Мои глаза округлились. Он пошел в госпиталь. «Придурок! Какой же придурок!» арманда с ума сошел ты! Почему отпустил?» «Так, ладно!» Я оглянулась и рванула к гардеробной. «Поднимай всех! Мы идём к нему! Сейчас!» Не особо понимая, что я делаю, нашла на полках довольно плотные штаны. Кажется, они появились у меня после обещания заняться тренировками. Сейчас мне юбка только помешает. Зайдя за ширму, я распустила ленты на спине платья. По идее, выгнать бы их, но некогда. «Мамочка, я с тобой! Я с тобой, пожалуйста!» Судя по теням, Йоргис ходил по комнате кругами. «Да никуда вы не пойдете!» Неожиданно твердо объявил арманда и выскочил в коридор. Я собиралась отказать, но вспомнила его крепкие объятия и поняла, что Йоргис, кажется, опаснее меня. И все же он ребенок. Проклятье. «Хорошо. Господи, я об этом пожалею. Но от меня не на шаг. Мы с тобой идем не воевать, а спасать, если с генералом что-то случится. Опять!» Добавила уже в мыслях. Я верю, что он остался в промежуточном состоянии лишь потому, что я звала все это время. Одевшись, я набросила на плечи легкую накидку и подала Йоргису руку. Идем. Когда мы выбежали на улицу, гвардейцы уже рассредоточились перед домом. Меня поразила их слаженность и синхронность, но еще больше отсутствие звуков. Двигались они, как истинные ниндзя. Не придраться. Вы на светлячке? Единственный, кто подал голос, был конюх. Генерал Винтерман и Ферран забрали лошадей. «Зачем?» – нахмурился Армандо. «До госпиталя пешком пару кварталов. Только они в замок вроде как». Конюх пожал плечами. «Что?» В этот раз удивление Армандо было искренним. Он посмотрел на меня. «Почему Ливай передумал? Он догадался, что в гарем? Или потому что что-то случилось?» Тут же тряхнул головой. «Так, ладно. Тогда бегом на светлячка. Парни, рвём к замку. Шевелитесь, темный вас раздери!» Белоснежная Виверна мгновенно взмыла в воздух, едва мы забрались в седло. Втроем было неудобно, но никто не жаловался. Кроме Светлячка. «Эх, Адуванчик, как не вовремя ты заболел!» Армандо что-то говорил, но я не могла унять сердце от страха и напряжения. Отвечал ему Йоргис, которому полет нравился. Нужно поучиться у детей, радоваться мелочам в любой ситуации. Ливай что-то выяснил. Он не просто так изменил самоубийственные идеей с госпиталем. Скорее всего, нашел более самоубийственную Да уж, муж-герой, горе в семье Как прилетели, я помню плохо Все мысли кружились вокруг Левая, Аланы и степени безумия Облетели замок кругом и приземлились на один из бесчисленных балконов Перед глазами промелькнули коридоры, залы Удивленные лица тех немногих, кто не спит в такое время Наконец мы остановились перед дверью с розовыми камнями Армандо влетел в нее плечом и все замерли на пороге Множество девушек в красивых нарядах сидели по скамейкам, будто наказанные дети. фиран ходил мимо них чернее тучи, а Ливай удерживал Алану, зафиксировав ее руку за спиной. Все лица немедленно повернулись к нам. «Диана! Я нашел предателя!» – процедил он сквозь зубы. «Значит, все же она!» «Вот странно. Я не видела доказательств вины Аланы, но не могла доказать и обратного. Она же такая безобидная и вообще беременная». Феррана разбудила. «Неужели из-за этого мы даже в ее сторону не смотрели?» Йоргес сжал мою руку и утвердительно кивнул. «Что ж, удивляться будем после». «Я не... Господи, это ужасно!» «Есть кое-что хуже!» Ливай опустил глаза в пол. «Мы целовались. Я ошибся. Увидел ее, как тебя. Потом в себя пришел». «Я многое ожидала услышать, но не это». Феран цыкнул и принялся шагать злее. Господи, я вообще ничего не понимаю. Возникла неловкая пауза. Мне от чего-то вспомнился один из первых разговоров и то, как Левай относится к изменам. Здорово, конечно, что признался, но почему? Спросила я, глядя на странно ухмыляющуюся Алану. Что происходит? О, сейчас узнаете. Она вдруг зашла зловещим хохотом. Иран, кажется, пора. Ее муж странно выпрямился и повернулся к Ливаю. Если раньше на нем нет-нет домелькали эмоции недовольства, то теперь он был пугающе спокоен. Сделал шаг, и комната содрогнулась, будто от землетрясения. Девушки Гарема испуганно завизжали.